Глава двенадцатая На следующий день тело по-прежнему ныло, даже те места, которые вчера не болели. Утром я измазала почти всю мазь, что дала медсестра. На спине назревал большой синяк, да и на ребрах, и на руках тоже. Пришлось надевать кофту с длинными рукавами и штаны, чтобы папа ничего не заметил. Я спала до обеда, затем поела и немного позанималась. Мне позвонила Кэти узнать, как я себя чувствую. Она уже была в курсе, как и вся школа. Подруга хотела заехать ко мне после уроков, но Лукас отговорил ее, сказав, что сам проведает меня. У меня чуть челюсть не отвисла. Я тут же начала возмущаться, но не успела договорить, как в дверь позвонили. Лукас оказался легок на помине. Он спокойно вошел в дом, как ни в чем не бывало, будто вовсе не был персоной Нотграта. Я удивленно уставилась на него. — Ты зачем здесь? — Приехал к тебе. — Зачем? Он помолчал мгновение, смотря себе под ноги. — У нас уговор. Забыла? Каждый день с понедельника по пятницу. — У меня больничный. Меньше всего мне сейчас хотелось проводить с ним время. А тем более делать за него домашку и всячески развлекать. Я принес тебе конспекты. Помогу с уроками. — Я уже позанималась сегодня. Теперь мне надо отдохнуть. Я сложила руки на груди, давая понять, что его помощь мне не нужна. «Тогда пошли в твою комнату», — невозмутимо ответил Лукас. «Ты куда?» — закричала я ему вслед, но он даже не остановился. Заходя туда, куда его не приглашали, Лукас бесцеремонно сел на мою кровать, доставая учебники и тетради с рюкзака. «Ты поела?» «Лукас, перестань! Мне не нужна твоя забота!» — честно сказала я. «Уговор есть уговор! Пять дней в неделю лили!» Я вдруг разозлилась от его наглости. Я уже прямым текстом давала понять, что не хочу его видеть, но он будто не слушал. «Зачем ты сказал Кэти не приезжать?» «Твой дом слишком маленький для троих», — равнодушно пожал он плечами. «Тогда тебе не нужно было приезжать», — зло бросила я ему. «Я тебя не звала!» С минуту мы буравили друг друга взглядом. Лицо Лукаса было непроницаемым. «Но я все равно здесь». Спокойно произнес он. «Потому что я твой друг и беспокоюсь за тебя». «Мы не друзья». Он нахмурился, но ничего не ответил, беря учебник у руку. Разговор был не окончен, но мой телефон, лежавший в кармане, вдруг завибрировал. «Лили, добрый день. Это директор школы. Как ты себя чувствуешь?» «Дома. Чувствую себя в безопасности». Съязвила я зачем-то. «Это все Лукас виноват. Он вывел меня из себя». Я понимаю, осторожно ответила женщина. Но тебе больше не о чем беспокоиться. Кристила и двух других девушек сегодня исключили. Также мы провели собрание с учениками, предупредив их о последствиях неподобающего поведения. Их правда исключили? Я не поверила своим ушам. Обычно за драки отстраняли, но редко исключали, если только ученика уже была плохая характеристика. Я покосилась на Лукаса. Не он ли приложил к этому руку? Ведь Кэти говорила, что у него большое влияние в школе. — Да, конечно. Репутация школы прежде всего. Я еще раз приношу извинения за вчерашний случай. Такого больше не повторится. Лили, будь уверена. — Надеюсь. Наша школа берет на себя всю ответственность за произошедшее. И я также уведомляю тебя, что плата за твое обучение в следующем семестре отменяется. — Что? В следующем семестре ты будешь обучаться в нашей школе бесплатно, Лили. Нам очень жаль за произошедшее. Поправляйся как можно скорее. До встречи. Я нахмурился, отрывая телефон от уха. Папа говорил, что отец Кэти дружит с директором, так что я могу обучаться бесплатно. Видимо, соврал. Кто звонил? Беспечный Вину спросил Лукас. Не твое дело, — огрызнулась я. Уходи, Лукас, я хочу отдохнуть. — Я не уйду. — Почему ты такой упрямый эгоист? — Я никуда не уйду, Лили, — спокойно произнес он, глядя мне в глаза. — Ты можешь ругаться, а можешь просто сэкономить силы и смириться. Я знала, что он не уступит, но, черт возьми, это мой дом. Рядом с Лукасом я не чувствовала себя хозяйкой в своем собственном доме. — Ладно, — фыркнула я, — можешь делать что угодно, а я вздремну. Только не смей копаться в моих вещах. Ничего не трогай, — пригрозила я пальцем. — Я что, похож на извращенца? — упрекнул он меня, закатывая глаза. — Ты похож на несносного парня, — парировала я, забираясь на кровать. — Ты такая же несносная, как и я. Тело ныло, но я никак не могла уснуть, не могла расслабиться, пока Лукас рядом. Он сидел за моим столом, переписывая для меня конспекты. Спустя час ворочения в кровати я тяжело вздохнула и поднялась. Лукас заметил это и обернулся в мою сторону. — Уже проснулась? — Так и не уснула, — проворчала я. — Хочешь есть? — Я лишь пожала плечами. Можно было бы что-нибудь перекусить. — Давай закажем еду. Что ты хочешь? — Обычно мы едим пиццу. Пиццерия недалеко от моего дома. — Хорошо. Лукас достал телефон с кармана. — Какую ты любишь? — Папперони. — А твой отец? — Что мой отец? — не поняла я. — Какую пиццу любит твой отец? Я замялась. Лукас решил купить пиццу не только для нас двоих, но и не забыл про моего отца. Я вдруг почувствовала себя виноватой, что так много грубила ему. Он любит любую. Лукас заказал для нас три огромных пиццы через приложение и сел рядом со мной на кровать. — Как сегодня себя чувствуешь? «Лучше», — соврала я. «Ты же пойдешь на день рождения Кэти, верно?» Я нахмырилась, закусив губу. «Если честно, мне совсем не хотелось идти. Последние дни у меня нет настроения развлекаться. Ты должна пойти, должна показать всем, что ты в порядке». Словно увидев мои сомнения, сказал Лукас. «Тебе легко говорить», — фыркнула я. Он выгнул бровь в немом вопросе. «Тебе не понять», — пояснила я. Сомневаюсь, чтобы тебя хоть раз били в школьном коридоре. С пятнадцати лет я часто дрался, и не всегда один на один. Любопытство вспыхнуло в моих глазах. Серьезно? Да, в то время я бунтовал. Я ввязывался в драку по всяким пустякам, вплоть до того, что кто-то не так на меня посмотрел. Почему ты бунтовал? Гормоны, родители. Он пожал плечами. «Ты часто ссорился с родителями?» Лукас пристально посмотрел на меня. Мне показалось, он раздумывал, стоит ли мне рассказывать. С мамой. Она стала много придираться ко мне, решать за меня. Хотела, чтобы я был лучшим во всем. Хорошо учился, занимался спортом. Затем она пошла еще дальше и решила, что я обязательно должен продолжить ее бизнес. И даже выбрала для меня невесту из состоятельной семьи. Это стало последней каплей. Я бросил баскетбол, стал драться и все меньше времени проводил дома. — Но сейчас ты не дерешься, — заметила я. — А с кем мне драться? — фыркнул Лукас, слегка сдвинув брови. — Ты сама видела. Они боятся меня. В старшей школе важен авторитет и популярность. Никто не будет общаться с неудачниками, поэтому они предпочитают промолчать, чем бросать мне вызов. «Ты не самый сильный в школе, ведь есть еще старшеклассники». «Не самый сильный, но зато самый самоуверенный», — он усмехнулся. «А мои лучшие друзья — самые популярные чуваки в школе. Картер — дамский угодник, Нейт — капитан баскетболистов, Майк — квотербек. Арчи — сын нефтяного магната, а ты — сын министра». «В моей прошлой школе тоже были популярные ученики». Все хотели с ними общаться, но они не вели себя, словно короли. Там все было не так масштабно. Хотя, может, потому что я выпала из жизни почти на год, просто этого не замечала. Так что ты должна пойти на вечеринку и показать всем, что ты никого не боишься. К тому же, если не придешь, Кэти обидится. — Я знаю, — вздохнула я. На самом деле, часть меня подумывала извиниться перед Кэти и сказать, что я не смогу пойти. но другая часть протестовала против этого. Мне не хотелось быть трусихой. Лука прав. Нельзя же вечно избегать людей и сидеть дома, жалея себя. Все же жизнь продолжается. К тому же Кэти моя первая подруга в этом городе. Мне не хотелось ее обижать. Сегодня мне уже лучше. Мышцы почти не ныли. Лодыжка и плечо больше не болели. Я встала пораньше, прибралась, постирала одежду. Затем приготовила макароны с сыром. Настроение было хорошее. День выдался продуктивным. Я, наконец-то, закончила писать сочинение и продвинулась по некоторым предметам немного вперед. Надеюсь, мои оценки вскоре улучшатся. В два часа дня снова приехал Лукас. Я не удивилась, но расстроилась. Мне хотелось отдохнуть от него. В его огромной спальне я не ощущала его близость настолько. А в моем крошечном домишке мы постоянно, буквально в метре друг от друга. И меня это раздражало. — Я голодный, — сказал Лукас прямо с порога. — У тебя есть какая-нибудь еда? — Мог бы не приезжать, — проворчала я. Он прошел в кухню и открыл холодильник. — Ты что-то готовила? — спросил, разглядывая содержимое нашего холодильника. — С каких пор он ведет себя так нагло? — В следующий раз я тоже буду рыться у тебя в холодильнике. Я сложила руки на груди, нахмурившись. — Пожалуйста, мне не жалко, — упрекнул меня Лукас. — Я не то имела в виду. Просто ты ведешь себя невежливо. — Раз уж на то пошло, то это ты ведешь себя негостеприимно. Ты ни разу не предложила мне даже стакан воды. Я виновата опустила глаза в пол. Лукас был прав. — А я, между прочим, привез для тебя подарок. — сказал он, слегка разочарованно, закрывая дверь холодильника. — Подарок? — удивилась я. — А дам тебе за еду, — лукаво улыбнулся Лукас, и я закатила глаза. — Я закажу пиццу. — Надоела пицца, — простонал он. — Давай лучше я закажу продукты, а ты приготовишь что-нибудь для меня. — Ни за что. — Как насчет лазаньи? Его глаза загорелись, как у маленького ребенка, который ждет вкусняшек. Я не умею готовить лазанью. — А что ты умеешь? — Макароны с сыром. Равнодушно ответила я, открыв холодильник и достала большую миску макарон, показывая ее Лукасу. — Хочешь? — Давай. Ответил он, не раздумывая, и я слегка растерялась, не ожидая такого ответа. — Разве богачи едят макароны с сыром? — Уверен. Не думаю, что тебе понравится. — Ты сама приготовила? — Конечно. Кто же еще? У нас здесь поваров нет. — Тогда буду, — уверенно ответил Лукас, усаживаясь за стол. Я разогрела макароны в микроволновке, натерла сыр и кинула в тарелку, хорошо перемешав. Себе навела горячий чай и достала пирожное. — Ну как? — спросила я, когда Лукас съел полтарелки. — Неплохо, — пробурчал он с набитым ртом. — Что за подарок ты мне привез? — Я твой подарок, — ухмыльнулся он, а я недовольно фыркнула. — Что, не нравится? — Не нравится. Хочу вернуть. Лукас рассмеялся, чуть не подавившись, как странно было видеть его, сидящего на моей маленькой убогой кухне и еще макароны с сыром. — Твой подарок за дверью, на крыльце. Я подняла брови в немом вопросе, пытаясь понять, не дразит ли он меня. — Иди, проверь, — предложил мне Лукас. — Там стоят два пакета. Я тут же встала и вышла из кухни, направляясь к входной двери. Как он и сказал, на крыльце стояли два красивых бумажных пакета. Я быстро подняла их и зашла в дом. Лукас уже ждал меня в гостиной. «Что там?» «Посмотри». Я уселась на диван, а он рядом со мной. Осторожно раскрыв пакет, просунула в него руку, доставая содержимое. Это оказалось блестящее красное платье. «Что это значит?» «Платье для вечеринки», — пояснил Лукас. «У меня есть своя одежда». Разозлилась я, швыряя платье обратно в пакет. Мне не нужны подачки, меня бесила такая благотворительность. Но в этом ты будешь выглядеть круто. Помнится, ты сказал мне не быть тем, кем я не являюсь. Чтобы я не выглядела, как богатенькая девочка. Тогда я просто разозлился, что ты выразилась для Картера. Тебе не нужно наряжаться, чтобы привлечь внимание парня. Ты идеальная. Я тут же замерла, как только его слова достигли моих ушей. Что? «Что он только что сказал?» Лукас осекся и нервно кашлянул, прочистив горло. Затем достал красное платье из пакета и протянул. «Просто. Примерь». «Ни за что!» «Ты хочешь, чтобы люди снова смеялись надо мной, как в тот раз?» «Это не брендовые шмотки. Я купил их в простом магазине. Простое нарядное платье. Похоже на то, в котором ты пришла на вечеринку в честь начала учебного года». «Зачем ты это делаешь?» — Просто не хочу, чтобы ты выделялась из толпы. На вечеринке будет человек двести. Все самые крутые ребята этого города. — Ну и что? Тебе-то какое дело до меня? — допыталась я. — Неужели он все-таки решил за мной приударить? — Черт! Лили! Просто не спорь со мной! — разозлился Локас. — Какое тебе дело? — не отставала я от него. Мгновение мы смотрели друг на друга в глаза, наконец он сдался. — Я чувствую себя виноватым в том, что произошло с тобой из-за Кристал. Я вижу, как ты боишься. Поэтому хочу, чтобы ты пришла на вечеринку с гордо поднятой головой в красивом платье и показала всем, что ты в порядке. — Я и так в порядке. Ничего и не боюсь. — Вот и хорошо. Примерь. Он протянул мне платье. — Я не хочу принимать от тебя подарки, Лукас, — сказала я правду. Меня бесила его забота, и я не хотела быть обязанной. — Почему это? — он нахмурил брови. — Потому что мы оба знаем, что я всегда добиваюсь, чего хочу. Так что либо ты принимаешь мои подарки, либо я каждый день буду заставлять тебя делать мне массаж и прочие всякие штуки, которые ты терпеть не можешь. Я с ненавистью взглянула на Лукаса. Меня выводил из себя его самодовольный тон, и бесила, что я в его власти. Он всегда находил способ надавить на меня, чтобы я делала то, что он хочет. Ладно, но примерять не буду. Насупилась я, принимая поражение.